глава 9 безупречный план участники экспедиции странность за странностью первое столкновение через леса третий принцип никитина Имам видит вещий сон. Возвращение из похода. Будучи одним из ординарцев генерала Фигнера, я был посвящен в план предстоящей экспедиции. План этот был хорош своей простотой и легкой осуществимостью. В зажатые меж крутых непроходимых гор лесистую долину, где обитало Семяульское общество, ведут всего две дороги. Одна узкая, петляя по обрыву реки Эрсу, тянется с востока из мятежных областей. Вторая, широкая и удобная, проложена с севера, из русских владений. Именно она-то и являлась главной причиной миролюбия семяульских жителей. обеспечивала им выгодную торговлю с нашими городами и станицами и в то же время делала долину уязвимой для карательных мер, будет уземцам вздумается бунтовать. Однако, если они открыто присоединятся к Шамилю и опытный в горной войне хаджимурат со своими отборными нукерами возглавит сопротивление, усмирить семя Улья будет непросто. Оно превращалось в клин, угрожающей военно-грузинской дороге. С помощью подкреплений республика могла бы оборонять северную дорогу, перекрыв ее завалами и каменными осыпями. Поэтому прежде всего ночью, в полной секретности, в поход выступил отряд казаков и егерей, которому поручалось устроить засаду на восточном пути. Там в одном месте дорога сужается до размеров тропы. Слева — отвесный склон, справа — пропасть. Отряду было велено пропустить Шамиля с Хаджи Муратом без выстрела. Едва лишь имам войдет в долину, мышеловка захлопнется. С севера в Семяулье тем временем войдут наши основные силы. Открыто, с орудиями и обозом. И пусть местные обитатели выбирают, то ли им отвернуться от имама и сохранить свои селения, то ли быть уничтоженными вместе с Шамилем. В первом случае хищники кинутся на восток и угодят в засаду. Во втором случае наша победа все равно обеспечена превосходством сил и главарю мятежного Кавказа от нас не уйти. а наказание стравтивых семя улицев станет уроком для остальных непокорных. План казался беспроигрышным. И вот через два дня после скрытного выступления казаков и Игерей мы тронулись в путь. Шли форсированным маршем, высылая вперед и в стороны летучие разъезды и дозоры. Фигнер собрал большую силу. Шесть батальонов пехоты, пять эскадронов регулярной кавалерии, пять казачьих сотен и немалую силу туземной милиции. Всего более шести тысяч и сабель с двенадцатью горными орудиями. Все население Семиаулья не достигало этого количества. Мы с Никитином состояли при штабе. Я по должности ординарца... А Олег Львович в качестве моего подчиненного. С ним попросту в качестве кунака был и Галбаций. Надо сказать, что в экспедицию отправилось множество никуда не приписанных лиц. Такого рода предприятия на кавказском жаргоне назывались «дождливыми», то есть сулили участникам целый дождь на град. С нами увязалось, наверное, до полусотни бездельников. Столичные гвардейцы, любопытствующие иностранцы, просто зеваки. Среди последних были Базиль, надеявшийся разогнать скуку, и Лебеда. Этот рассчитывал написать очерк о пленении или уничтожении Шамиля. Князь Вельской тоже желал ехать, но передумал, узнавши, что мы выступаем на рассвете. Он никогда не просыпался ранее полудня. Забегая вперед, скажу, что недалекий умом кис, кис в данном случае поступил мудро. Я на своей не слишком казистой, но проворной кабардинке с примесью арабской крови все время носился взад и вперед, не столько по службе, ибо поручения мне давали немного, сколько от возбуждения. С этим походом у меня связывалось много надежд, я просто не мог ехать шагом. Я успевал и помазолить глаза его превосходительству, и унестись к передовым дозорам, и поболтать с Базилием, и перемолвиться словом с Никитиным. Он держался немного в стороне от дороги, чтобы не глотать пыль. Ехал по-горски, то есть отпустив поводья и закотывшись в бурку, хоть было тепло. На мои нетерпеливые вопросы, как он думает, угодил ли в ловушку Шамиль, да возьмем ли мы его живьем олег львович флегматично отвечал что на войне никогда не выходит по плану и что не позднее завтра его мы все узнаем журналист дурно сидевший в седле и комично смотревшийся в папахе и черкески был не таким как в городе не молол языком не сыпал шутками а лишь вздрагивал, когда издалие доносились выстрелы. Я его успокаивал, говоря, что это поля для остраски на всякий случай. До входа в долину нападение врага маловероятно. Кто совершенно не переменился, так это Стольников. Он, кажется, один из всего скопища, был не в военной форме и не в черкеске, а одет по-статски, в кофейном рейдинготе и бежевом цилиндре. Ехал он по-щегольски, перекинув одну ногу в замшевом сапожке через седельную луку, да еще покуривая сигарки. Солдаты на него пялились и вслух гадали, что это за ферт. Первые полчаса или час происходящее его забавляло. Он оглядывался с любопытством, однако довольно скоро марш ему прискучил. Он стал допытываться, скоро ли что-нибудь начнется, и выразил надежду, что туземцы окажутся молодцами и танцерон нудю жар, зададут нам жару. Еще Базиль высказал мне пожелание, будто я был распорядителем представления, чтобы кому-нибудь по соседству ядром оторвало голову. Он не читал о таком в книгах, но совершенно не представляет, как это выглядит. Я разочаровал его, сказав, что у семя улицев пушек нет, да и вообще, скорее всего, горячего дела ждать нечего. Вся главная работа достанется засадному отряду. Миновав за день по ровной дороге более сорока верст, мы разбили лагерь у подножья первых настоящих гор. Командующий велел соединить три большие палатки и дал ужин в честь грядущих событий. Генералу, который готовился занять место в истории, хотелось быть уверенным, что столичные и иностранные наблюдатели осознают все значение происходящего. В европейских газетах часто спрашивают, зачем нам, русским, понадобились эти дикие горы, которых никогда и никому еще не удавалось покорить, говорил Александр Фадеич, поглядывая на двух британских офицеров и французского капитана Де корвет капитана третьего ранга. Я подслушал, как днем майор Чесноков аттестовал всех их генералу матерыми шпионами. «Что здесь за прок России от колоний, не солящих никакой выгоды?» «Отвечу. Мы не алчные Колония нам не надобна». Мы не плаваем за моря на другой конец земли в погоне за барышами. Африк с Индиями да Австралиями не покоряем. Весь наш территориальный рост испокон веку происходит от необходимости, можно сказать, не по нашему хотению. Такие уж по воле истории нам достались соседи. С запада нас теснили дрочливые поляки, с юго турки до да разбойники крымчане. С востока лезли шайки татар, потомков Чингисхана. Не мы донимали да соседей, а не нас. Наши территориальные расширения никогда не диктовались стремлением подчинить весь мир. О нет! а Лишь логической необходимостью установить твердые границы с цивилизованными державами которые не будут нарушать наш покой. На Западе мы остановились, едва только с карты исчез вечный источник европейских раздоров — Польша. С Австрией и Пруссией нам делить нечего. За свой левый фланг мы можем быть покойны. На Востоке мы дошли до океана, до Великого Китая, и тоже остановились. Но на юге наше движение не может быть окончено, пока мы не встретимся с силой государства, которое способно гарантировать мирное и надежное соседство. Мы отлично ужились бы с Турцией и Персией, но страны эти скверно устроены. Они не умели смирить хищные племена, что обитали в пограничных с нами землях. От того то и пришлось нашему государю, неся огромные траты в деньгах и людях, воевать кавказские теснины. Там обитали и сейчас еще обитают хищники, чей промысел набег до да разбой. Если оставить их в покое, а мы это пробовали, они сами лезут на нашу равнину. Договариваться с ними невозможно, ибо не с кем. Не успеешь заключить мир с каким-нибудь князьком, а его уж свои зарезали. Да и сколько их тут всяких мелких князей, миниатюрных султанов да самозванных пророков? Выход у нас один — выпалоть сей дикий бурьян и разбить на этом месте цивилизованный газон. Какая уж тут колонизация! колонии прибыток приносит, а нам от Кавказа одна морока до расходы. Когда завоюем, придется горских жителей за счет казны содержать, а то они без своего разбойного промысла с голоду перемрут. Им ведь есть нечего».